Александр медленно подвигался вперед, окруженный своими сверстниками. Когда стемнело, они остановились среди зеленых лугов, и Гефестиону было поручено охранять лагерь, и он охранял его до утра, пока солнце не высушило росы. На заре снова тронулись в путь. Вскоре встретили они пилигрима с развивающимися по плечам седыми волосами, похожего с виду на благородного человека. В руке у него был померанцевый посох. Увидя его, Александр подозвал его к себе и стал расспрашивать о дороге. — Откуда вы, мой друг? — обратился к нему Александр. — Государь, я из города Тира, — отвечал Пилигрим. — Я был другом царя Дария, но убил ближайшего из его приближенных, моего врага, изменника, предавшего моего отца, и был принужден бежать из этой страны. Теперь иду я ко двору короля Филиппа. «Иди с нами, друг», — отвечал ему Александр. «Не могу, государь», — отвечал Пилигрим. «Надо мне идти к королю Филиппу. У него есть сын Александр. Он примет меня в свое войско. «Но где же провел ты ночь?» — опять спросил его Александр. «Во владениях Николая. Меня приютил там один из его маршалов. Когда же настало утро и запели петухи, в городе поднялся шум. Выводили коней. Из замков выходили люди. Весь город был полон войска. Немало встретите вы врагов на пути». «Друг!» «А много ли у них людей?» — спросил опять Александр. «Честно говоря, не знаю их числа, но дайте мне быстрого коня и верное оружие, и я сам отправлюсь к ним и узнаю все от самого Николая». Александр дал ему коня, лучшего на свете после Буцефала, и приличное рыцарю оружие, и сказал ему, «Я делаю вас своим послом». а потому примите мой поцелуй». «Нет», — отвечал ему на это пилигрим, «скажите мне прежде, кто вы такой?» «Мое имя не может быть вам неприятно», — отвечал ему Александр. «Я Александр, сын Филиппа, посланный им против Николая, вызвавшего его на войну. Пойдите к Николаю с моим слугой Гефестионом, и несколькими спутниками, и скажите ему от меня, что не следует биться нашим баронам раньше нас, и что мы сами прежде всех должны встретиться в поединке. Милосерд Господь, давший мне встретить на пути того, кого я искал, — воскликнул Пилигрим, и, сойдя с коня, обнял колено Александра и поцеловал его.